4А. Ждал он очень недолго. В большом, хорошо обставленном кабинете из-за письменного стола с телефонными аппаратами встал генерал, моложавый человек с очень умным, волевым, неласковым лицом. Затем было то, что всегда происходило в этом кабинете при посещении полковника. Краткие товарищеские приветствия и тотчас после них энергичный монолог генералам. Он отчаянно ругал всех – людей Пентагона, государственных людей, союзные парламенты, союзных генералов. Говорил, что настоящей армии у него нет и при всех этих господах и не будет – Проклинал день и час, когда его с боевого поста перевели в это трагикомическое учреждение. Союзные министры думают только о том, как бы продержаться у власти еще месяц. Из трех союзных солдат один коммунист. Как же на них рассчитывать?» деньги по настоящему дают только соединенные штаты и то очень мало и есть лишь одна настоящая армия американская до да смешного численно недостаточная затем он понемногу успокоился и очень внимательно выслушал доклад полковника Вставлял толковые замечания, задавал дельные вопросы, из которых ясно было, что он все понимал с первого слова. Кое-что он кратко записывал на листках из блокнота, кое-что разрешал, кое-что отклонял. Генерал очень одобрил план полковника. «Да, это было бы превосходно. Попробуем. Могут ухватиться за новое. Печкой они, кажется, еще не интересовались». «А если эта милая дама хороша собой, то пусть мальчик и позабавится. Ничего против этого не имею. Я завтра же распоряжусь о его переводе. Там, во всяком случае, он будет не более бесполезен, чем на его нынешней работе». Позвонил телефон. «Весьма значительное лицо что-то сообщило из Парижа. Лицо у генерала стало еще гораздо менее ласковым». «Для этого у нас существует «public information», — сердито сказал он, но, по-видимому, значительное лицо просило очень убедительно, генерал еле прикрыв рукой трубку, выругался, справился по настольному календарю и назначил час». «Больше десяти минут я им не дам и завтракать с ними не могу. С ними позавтракает кто-нибудь другой. Не стоит благодарности. До свидания», — сказал генерал и повесил трубку. Затем обратился к улыбавшемуся полковнику. «Вот на что уходит время. Какие-то важные лица из Рейкьявика желают меня видеть. Какой еще к черту Рейкьявик?» «Рейк-Явик — это столица Исландии», — сказал полковник, хотя знал, что его указание генералу совершенно не нужно. Генералу отлично известно, где Рейк-Явик и даже что происходит в Рейк-Явике. «Если б мобилизовать все население Исландии, то нельзя было бы образовать одну дивизию», — гневно сказал генерал. И, как всегда, полковник вышел из этого кабинета несколько успокоенный. Ему иногда в дурные минуты приходило в голову, что по существу положение в мире безнадежно и, как ни странно, для обеих сторон. Теперь он говорил себе, что очень важные дела находятся в руках очень умного человека, превосходно знающего свое ремесло, «В военный гений каких бы то ни было генералов полковник давно плохо верил, особенно потому, что всех их знал лично. В этом генерале было приятно еще и то, что он нисколько не стремился принадлежать к интеллигенции или ей нравится. Как человека, с которым генерал говорил почти час, его проводили очень почтительно и обещали тотчас вызвать к нему племянника. «Служебный день уже кончался», На площади как раз происходила церемония перемещения флагов. Они ежедневно по определенному порядку менялись местами. Не менял положение только французский флаг. Всегда занимал одно и то же самое почетное хозяйское место. Полковник любил военные церемонии, полюбовался и этой. Все-таки наши солдаты лучшие в мире».